Глава 7. Карьерный рост. Ждать пришлось долго, около получаса. Впереди показались фермы железного моста через крупную реку. Еще подумать успел. Что за река? Днепр? Но вспоминать географию некогда. Еще повезло, состав медленно шел. Первым сбросил тело Петра, потом Виктора. Проследил за телом, убедился, что упало в воду, подняв фонтан брызг. Успел увидеть, как тела поплыли по течению вниз. Через полчаса наступит ночь, плывущие по реке трупы никто не заметит, а до утра не могут и под воду уйти. Угрызений совести не испытывал. Революционеры всех мастей с царскими чиновниками, полицейскими, но даже с почтовыми служащими не церемонились. Стреляли, бросали в них динамит, кололи ножами. И никакого раскаяния, наоборот, авторитету соратников зарабатывали, хотя, по сути, убийцы. В чем-то они похожи с жандармами. За Матвеем тоже несколько погубленных душ, но исключительно врагов империи, да еще противостоявших с оружием в руках. Жандармы не на каждой станции, только на крупных. Состав несколько раз останавливался, паровоз заправляли водой. Матвеем тем временем осмотрел несколько ящиков. содержимое однотипные, винтовки и патроны к ним. Винтовки морально устаревшие, однозарядные, патроны с тупоголовой пулей, хотя почти все страны уже производят пули остроконечные. Поезд грузовой, сборный, потому шел ломанным маршрутом. Пометуя географию, Матвей полагал, что следующая крупная станция Белгород, а эшелон пришел в Воронеж. Матвей закрыл дверь, жаль, нет замка запереть. Но на грузовых путях железнодорожники, составители поездов, смазчики, ремонтники постороннего сразу заметят, а ежели тот по вагонам лазать будет, то и задержат, передадут полиции. Матвей отправился на станцию, нашел на вокзале жандармерию. Дежурный сидел за столом, зевал. Время предутреннее, когда спать хочется сильнее всего. «Чего тебе?» – охрипшим голосом спросил он. «Доброй ночи. Я штабс-капитан охранного отделения Санкт-Петербурга отдельного корпуса жандармов-кулишников». Жандарм зевать перестал, встал. «Ваш жетон?» «Я исполняю тайную миссию, жетона или документов при себе не имею. В грузовом парке в одном из вагонов большая партия винтовок и патронов, приобретенная революционерами из партии РСДРП, если название о чем-то вам говорит». Надо вагон отцепить, оружие вывести на склад. Но это не мне решать, а начальству. Вызывайте, как ночь еще. А если вагон сейчас уедет со станции? Мало того, что тебя уволят, так еще под трибунал попадешь. Жандарма проняло, начал крутить ручку телефона. Алло, барышня, мне квартиру. Матвей слушать не стал, подошел к чайнику на плите, налил чашку, не спеша выпил мелкими глотками. Кипяток пустой, заварки нет, пить хотелось. Поесть в вагоне не удавалось, на станциях кое-что и снеде покупали, а с водой хуже. Ваш благородие, скоро начальство будет, мне приказано отцепить вагон, вам придется пройти указать. Жандарм запер дежурку на ключ. Это хорошо, что Матвей предусмотрительно считал пути, когда к вокзалу шел, иначе долго вагон пришлось бы искать. Внешне-то они как близнецы, только по номеру на стенке найти. Матвей отодвинул створку. Жандарм залез, открыл крышку одного из ящиков, подсветил керосинным фонарем, выругался. «Ничего людям не имется. Ваше благородие, попрошу вас остаться в вагоне. Как же можно? Полно оружия, охраны нет. Я побегу к составителю, надо вагон отцепить и перегнать в тупик». Жандарм из старослужащих. На погонах одна широкая лычка, фельдфебель, службу знает. Чертыхаясь, побежал, тяжело топая, к будке составителей. И уже через полчаса к вагону подкатил небольшой маневровый танк-паровоз. Название получил, потому что тендера не имел. По бокам от парового котла танки, емкости для воды. На подножке паровоза чумазый составитель. Соскочил, в пару минут раскрутил вагонную стяжку, рассоединил шланги воздушной тормозной магистрали. Легкий толчок, громыхание буферов, и вагон покатился. Назад-вперед по путям, пока не загнали вагон в тупик, к пакгаузам. И вскоре к вагону подошел фельдфебель, а с ним штабс-капитан и вахмистр. Поздоровались. Штабс-капитан сам ящики осмотрел. Потом Фельдфебель в дежурку ушел, вахмистр заступил на охрану. Штабс-капитан Воронежский попросил Матвея рассказать, каким образом он оказался в вагоне, откуда взялось оружие. Это операция столичного охранного отделения. Я его сотрудник, штабс-капитан Кулишников. Как вы понимаете, внедрен. Двоих сопровождающих груз пришлось ликвидировать. А уж груз достался вам. Надеюсь, вы знаете, что предпринять. Ресчитать, составить акт, сдать на склады. Один экземпляр акт передать вам. Отлично. Где я могу переждать? Сами понимаете, у меня при себе документов нет, устроиться в гостиницу сложно. У меня конспиративная квартира недалеко от вокзала, все удобства, вот только провизии никакой. Рядом есть чайная? В ресторан в таком виде, в мятой одежде, не бритым, неделю не мытым, пожалуй, не пустят. Обязательно я покажу. За всеми перипетиями уже рассвело. По пути жандарм показал чайную, еще закрытую. Чайная — заведение для простолюдинов. Но подают там не только чай, можно недорого перекусить без изысков, но сытно. Конспиративная квартира в квартале от вокзала, на втором этаже доходного дома. Внутри по казенному аскетично, как на всех подобных квартирах. Жандарм отдал ключ. Как только акт готов будет, я принесу. Однако вы понимаете, что пересчитать быстро не получится. У меня на станции всего четыре подчиненных. Один должен постоянно в дежурном помещении находиться. Вдруг телефонируют с важным сообщением будут. Желаю отдохнуть. Матвей дверь за ним запер, разделся, с удовольствием растянулся на кровати. Проснулся ближе к вечеру, ополоснул лицо, запер квартиру и в чайную. Есть хотелось сильно, больше суток ничего не кушал. По вечернему времени в чайной народу полно. Заказал уху, пшенную кашу с мясом под названием кулеш, чаю с булочкой. К удивлению, все блюда казались вкусными и свежими, а еще дешевыми. Санкт-Петербург так кормили на обжорном рынке, который после октябрьского переворота назвали благозвучно сытным рынком. А поев отправился в тупик к Пагаузу. Оказалось, кипит работа. Штаб-капитан Барсуков на ящике восседает на колене, тетрадь карандашом записывает то, что Филдфебель диктует. Винтовки уже посчитали, с патронами медленнее, как бы в каждом ящике их одинаковое количество было. «Матвею все равно было. Напишут, что тысяч или восемьдесят. Главное оружие и боеприпасы изъяты, не будут обращены против власти и законопослушного народа». О чем и сказал Барсукову. «Давно бы так. Все, пересчитывать прекращаем. Один остается на охране вагона, я в отдел. Потом попробую определить вагон на склад». «На склад это не так просто. Надо распоряжение начальника гарнизона. А уже вечер и сомнительно, что он окажется на месте». В отделе подвели итог. 800 винтовок и 60 тысяч патронов. Ими два полнокровных батальона и еще пехотный рот вооружить можно. Борисов написал акт в трех экземплярах. Матвей тоже свою подпись поставил. Один экземпляр себе забрал для отчета начальству. Любит начальство, чтобы цифры были, свою работу показать своего подразделения. С билетами помочь или посидим отметим. Когда покупаем билет до Москвы на завтра, сегодняшний вечер наш. Славно. В Воронеж по тем временам город небольшой, хоть и в центре губернии всего 81 тысяча жителей. В Харькове 174 тысячи, в Москве 1 миллион и 39 тысяч, а в столице, Санкт-Петербурге, 1 миллион 265 тысяч. Штабс-капитан привел Матвея в ресторан, но только с заднего входа там была отдельная комната для особых гостей. Например, городского начальства, дабы не видели жители пьяного городского главу. Либо купцы кутились при лестнице, прячась от жены сужих разговоров. Посидели славно, выпили коньяку под приличную закуску, котлет по-пожарски да соленые грузди да новомодный салат оливье. Оба офицера одного возраста равны по званию, похожие служебные интересы. Общих тем для разговоров много. И чем дольше разговаривали, тем больше барсуков Матвею нравился. Такого в охранное отделение перевести желательно. «Ты не женат ли?» После первой рюмки отличного шустовского коньяка офицер на «ты» перешли. «Не удосужился пока». А из каких краев? Пермяк. После пехотного училища два года в Таганроге служил, потом перебрался в Воронеж, в жандармерию. Нравится? На железной дороге нет, суетно и дела мелочные. В столицу не хочешь перевестись? Кто меня туда звал? Нужно подгадать на вакансию. Оставь-ка свой адрес. Ничего не обещаю, но постараюсь. Буду благодарен. До полуночи посидели, потом разошлись на сон. Утром Матвей уже на поезд. Ключ от конспиративной квартиры в дежурной части на вокзале оставил. Дежурил тот же фельдфебель, к которому Матвей сашелон попал. А что, старый служак, как тебе начальник? Плохого сказать не могу. Службу знает, строг, но справедлив. Пьяным на службу не видел никогда. Тогда не хворай. И снова за окнами вагона природа российская проплывает. Сердцу куда, как мелее березы и косогоры, чем море. Воду, реки, озера, тем более море, Матвей не любил и на морской службе себя не мыслил. Чувствовал себя неуверенно на зыбкой палубе. Перед стихией человек слаб, песчинка. Тем более в столице частые наводнения с жертвами не все жители воду любили. Хотя и военноморское училище было, и кораблестроительные заводы. Наводнения случались, если не каждый год, то через год и не по одному разу. Так, в 1905 году первое наводнение было 9 сентября, когда вода поднялась выше ординара на 162 см, А 11 сентября – до 211 сантиметров. И люди утонули, и домашний скот и даже лошади. А уж мусор на улицах и грязь были целые горы. В Москве переехал на трамвай, на другой вокзал и снова вагон. В столице, уже сойдя на перрон Николаевского вокзала, вдохнув питерского воздуха, осознал «дома». Поскольку время уже вечернее, отправился домой. Мама руками сплеснула. «Сын, на кого ты похож? Настоящий бурлак. Тебя не видели соседи?» «Мам, успокойся, меня никто не видел. Немедленно выкинет лохматые в ванную. Просто ужас, я никогда не видел твоего отца в таком неподобающем офицеру виде». Матвей был вынужден признать правоту мамы. Одежду выбрасывать не стал, как и парик, уложил их в саквояж. Туда же отправил оружие боевиков и деньги, найденные в карманах Виктора. Собственно, деньги не Виктора, а экспроприированные боевиками у частных банков или государственных структур, вроде почты. Постоял пару минут, размышляя, сдать их завтра начальству, или пустить на дело на подкуп, и вербовку агентов из революционной среды? Решил на подкуп. Но ну, вернет он деньги в казну, пойдут они неизвестно куда, а у него на важное дело. Не на рестораны, покупку жеребцов для скачек, лошадям равнодушен был, поскольку понимал, век их подходит к концу, грядут иные времена, предвестники которых уже есть: автомобиль, граммофон, телефон, фотоаппарат, трамвай вместо конки, да много чего еще. Но не вещи главные, меняются отношения между людьми, уклад жизни. Скажи, кому 10 лет назад, что в массовом количестве появятся революционеры, желающие изменить государственный строй, свергнуть самодержавие, никто бы не поверил. Цари в России властвуют сотни лет. Да, сначала миновались князьями, но по сути верховные правители. Потом цари, и с приходом Петра императорами величать стали. Матвей не раз задавался вопросом: а что будет, если революционерам улыбнется удача? Чисто гипотетически, кто встанет во главе дума? Одни говоруны, парламентская республика в России не жизнеспособна. Управитель-деспот, вроде Наполеона Бонапарта, чем тогда он будет лучше Николая II, Триумвират правителей, каждый будет тянуть идеал на себя, передерутся, а хуже того поднимут своих сторонников на настоящую борьбу с приверженцами другого правителя. Вот и получится не дворцовый переворот, а гражданская война. Смуту на Руси уже видели в 1612 году, когда пришли поляки и сидели в Кремле. Сам народ не выдержал и восстал. Матвею не хотелось повторения. В России что не столетие, так или масштабная война, либо переворот. И все время кровь. Озлобился народ, жизнь человеческая копейка в базарный день. Не такого хотел Матвей, потому как историю Отечества знал. Был умен и способен к анализу событий и выводам. Выспался, утром привел себя в порядок, с наслаждением побрился, освежился туалетной водой, надел мундир с удовольствием осмотрел себя в зеркале. Уж всяко лучше, чем в парике с небритой физиономией. Впечатление, что помолодел на пару лет. Дежурный офицер в охранном отделении привстал со стола. Ты лет, Матвей, что ты тебя давно не видел. В отпуске был. С чего ты взял? Вроде как отдохнувшим выглядишь. Тебе бы такой отдых. Начальство уже у себя? У себя и даже в добром настроении». Постучавшись, Матвей вошел. Герасимов с видимым удовольствием оглядел молодцеватого офицера. Мне уже телефонировали из Воронежа. Поздравляю с успехом. Спасибо, господин полковник. Садись, слушаю. Матвей сразу выложил на стол акт. Александр Васильевич быстро пробежал его глазами. А теперь подробности. Матвей стал рассказывать, а начальник делал карандашом отметки в блокноте. И какие выводы, господин штабс-капитан? Усилить морскую границу в Черном море. Полагаю, аналогично на Балтике. Морской канал транспортировок важнейший. Верно. Учитывая спад революционного движения и закупки оружия, мыслю готовятся к вооруженным бунтам. Сделали в партиях анализ и выводы, учли ошибки. И, чтобы нам не совершить трагических ошибок, жестко перекрыть границы. И морские, и сухопутные, с великим княжеством финляндским. Правильный вывод, Матвей Павлович, вы делаете успехи. Благодарю вас. Даю два, нет, три дня отдыха, заслужили. А Федосова сегодня же арестуем. Иначе он может случайно вас встретить в мундире и поймет, почему произошел провал. Чтобы реабилитироваться, обязательно устроить покушение. Боевики могут устроить покушение на любого. Жандарм для них как красная тряпка для быка. Допросим, глядишь, будет виден масштаб. Сомневаюсь, что расскажет не тот этот человек. Надо бы морально его подавить. Ваше предложение? Разрешить подумать? Разрешаю. Три дня. Есть? Разрешите идти? Такие, как Федосов, мужики упертые. На физические пытки не сдадутся, хотя никто в охранном отделении их не применял. Адвокат его и поднимут, на суде всплывет. Но была одна мыслишка у Матвея. И опорочить Фидосу перед соратниками. Как это другой вопрос, над ним еще думать надо. И обязательно сделать так, чтобы Федосов узнал, что его считают предателем своей же партийцы. Дома уединился с папенькой в кабинете, рассказал о задуманном. В кое в каких деталях отец его подправил. Так будет достовернее. Даже удалось найти стукача из большевистской фракции. Матвей пообещал, что подсадит его в камеру следственной тюрьмы всего на несколько часов и заплатит 100 рублей. Сумма изрядная, трех месячная зарплата рабочего высокой квалификации – токаря, гравера, кузнеца, паровых молотов. Секретный агент согласился. Предварительная работа проведена, а согласие согласия руководства. На первый же день после трехдневного отпуска с утра сразу Герасиму. Герасимову. Подробность с нюансами доложила задуманным. Александр Васильевич задумался – Фидосов уже арестован, но кроме фамилии и адреса ничего жандармом не сказал, даже источника дохода, на который живет. Это уже повод для подозрений: в контрабанде, в воровстве, карточной игре в общем заработке незаконном. И если удастся разговорить, это будет удачей. Фидосов не рядовой боевик, знает про тайные операции боевиков, связан с вышестоящим руководством. В общем, если удастся получить кое-какие сведения, можно сильно проредить ряды большевиков, сбить активность. Фидосов в отдельной камере. Пока да. Мы ничем не рискуем, если подсадим нашего осведомителя. А если раскусит и придушит? Не успеет, надзиратели наготове будут. Да если и придушит, на катку за убийство пойдет все одно для большевиков ущерб. Ну да, руководителем пусть и маленького масштаба не каждый способен быть. После, уже после Октябрьского переворота, Ульянов, взявший псевдоним Ленин, утверждал обратное. Каждая кухарка способна управлять государством. Вождь сам никогда не работал и не управлял ни одним предприятием, даже небольшой мастерской. Языком работать одно, а реально зарабатывать деньги – иное. Нужно знать всю цепочку, от поставщика сырья до оптового покупателя продукции или продавцов, если товар мелкосерийный. Добро, подсаживайте, но за операцию отвечайте сами. В некоторых камерах следственной тюрьмы, что во дворе жандармского управления, изначально были сделаны слуховые ходы. Из соседнего помещения можно было слышать все, о чем говорили подследственные. Иногда полученная таким путем информация была очень ценной. Конечно, в протокол ее не внесешь, но произвести аресты можно. Старшему надзирателю Матвей сказал, что Мартынова, как звали информатор, надо передержать в камере до вечера и строго следить за порядком в камере, чтобы без драк. Сам же занял место в соседнем помещении. Было интересно, сработает ли его план. В камеру завели секретного агента. Кстати, он припомнил, что когда-то встречался с Федосовым, только он носил другую фамилию. Войдя, Мартынов поздоровался, потом помедлил. «Кажется, мы когда-то встречались? Или я ошибаюсь?» Матвей даже восхитился. В «Стукаче» пропадает актер. Интонации подобраны правильные, паузу выдержаны якобы для узнавания. «Стукач» продолжил. «Я Тарланов. Не на маёвке в прошлом году за стеклянным городком?» «Да, для маёвок место удобное». Недалеко от столицы в то же время есть лес, река. Слобода получил название от стеклозавода. И устраивали там встречи рабочих агитаторов, и большевики, и эсеры, как и другие партии. На маевках никаких драк, стрельбы. Разговоры, раздача листовок, бесплатные для рабочих угощения, пирогов, чая, пива. И упомнить всех, кто там был, невозможно. Сопоставив, Матвей удивился, насколько точно информаторам просчитано место и время. В прошлом году, а когда точно? Как человек воспитанный, наслышанный о порядках в тюрьмах отца товарищей, Федосов назвался. Федосов Артем Сидорович. Федосов, Федосов, забормотал агент. Что-то я вправо слышал. Должен сказать, нелицеприятное. Раздались шаги. Стукач расхаживал по узкой камере, вроде как в волнении. Вспомнил. Боже, это просто чудовищно. Находиться в узилище с негодяем, предателем. Позвольте. Не позволю. Сейчас потребуют надзирателей перевести меня в другую камеру. Мартынов в самом деле забарабанил в дверь кулаками. Надзиратель откинул кормушку маленькое оконце в двери, через которое передавали миску с тюремной похлебкой. Чего надо? Требую перевести меня в другую камеру. Местов нет, а больше еще стучать определю в карцер на хлеб и воду. Надзиратель кормушку с грохотом закрыл, лязгнул запор. Пока стукач ведет себя правильно. Импровизирует, но идет к назначенной теме, причем окольным путем. Федосов встал в позу. «Извольте объясниться, в чем дело? Почему вы обозвали меня предателем?» «Слышал разговор, что из-за вас жандармы захватили на Ладоге Баркас с грузом оружия». «Нет в том моей вины. На Баркас абсолютно случайно наткнулся катер пограничной стражи. Случай реальный. Матвей видел материалы дела, но допросы вел не он. А фактом информатора снабдил для достоверности. Очень вовремя Мартынов фактик в разговор ставил. Из княжества финляндского контрабанда, в том числе оружия, оружие, шла зачастую водным путем. Но уже хорошо, что Федосов оправдываться начал. Надо бы старшим товарищам по партии подсказать, пусть повнимательнее присмотрятся к некоторым. Я сам старший, — не выдержал Федосов. главнее есть, например, товарищ Красин. Красин был одним из трех руководителей большевистского центра. Наступило молчание. Федосов переваривал услышанное. Матвей не знал, знаком ли Федосов с Красиным, как не знал и стукач. Ох, авантюрный мало этот Мартынов но и способный, плетет интригу на мельком услышанных фамилиях и фактах. Но со стороны их послушать-то глубоко в теме осведомлен на уровне не меньше руководителя тройки или пятерки. Фидосов размышлял недолго, решил поставить точки над «и». «Вы от кого слышали про Ладгу?» «Не припомню уже конкретно, а только разговор такой был». «Ложь!» То ли Фигу показал, то ли другой неприличный жест, раздались звуки ударов, пыхтения, возня. Из обоих кулачные бойцы слабые. Но все же Мартынову могут Тумаков навешать, он похлипче выглядит, чем Федосов. Матвей вышел из комнаты для прослушки, сделал знак надзирателю, который подошел. Выведи моего человек человека погрубее за шиворот, а второму Тумаков навешает и в карцер. Матвей это прошептал в ухо, чтобы в камере случайно не услышали. Чтобы не увидели, снова в комнате скрылся. Надзиратель загремел ключами, открыл дверь. Из камеры уже вопль несут, оба мужчины враж вошли лупят друг друга куда ни попадя. Вроде кулачного боя у деревенских мужиков на Масленицу. Только там соблюдают правила, лежачего не бить, да ежели еще кровь носом пошла или зуб выбит, не трогать. Эти двое уже по полу катаются. Надзиратель человек физически сильный, других в тюрьме не держит. Схватил обоих за ворот и поднял. «Стоять! Почему правил нарушаем? Обоих в карцер!» Первым выволок стукача, нарочно грубый, повел по коридору, не забыв запереть дверь камеры. Мартынова заключил в железную клетку в дежурной комнате. Потом вернулся за Федосовым, повел его в карцер, по дороге ударив его пару раз по ребрам. В карцере холодно, окно не имеет стекол, железная койка замком пристегнута к стене, на каменном полу лежать себе дороже, лихоманку заработать можно, да и запрещено. Для Федосова шок. Сначала какой-то ненормальный кричал, что он предал товарищей, по его наводке задержали баркас. А сейчас и вовсе в карцер заперли. Рассказывали ему те, кто уже хлебнул тюремной баланды в карцере. Темно, холодно и голодно, через пару недель даже сильные духом сломаться могут. Слишком резким был переход от неспокойной, но сытной жизни к тяготам узилища. Да еще ночью горел керосиновый фонарь в нише высоко над дверью. Для тюрьмы важно выбить из заключенного привычные условия, напугать, сломать морально. Натуры впечатлительные, психически неустойчивые, непривычные к тяготам жизни ломались быстро. В карцере Федосов провел трое суток. Причем его не вызывали на допрос, не объясняли причину задержания. Он-то знал, что небезгрешное законы империи нарушал и не раз, и всерьез. Понимал, что его арест не ошибка, и жандармы против него что-то имеют. Но должны же предъявить обвинение. Тогда он сможет как-то подготовиться. А еще нанять адвоката. У всех партий были свои, прикормленные, можно сказать, штатные. Только никто не знает, что он в тюрьме под следствием. Неожиданно к исходу третьих суток загремел замок двери, и надзиратель приказал выходить. «Куда мне? На ну, допрос?» Артем Сидорович даже обрадовался. «Сейчас он узнает причину ареста. Но ему в дежурном отделении выдали изъятые вещи. Брючный ремень, шнурки от ботинок, кошелек с деньгами. Вы свободны». «То есть как? Могу идти домой?» «Можете». Федосов даже не поверил. Вдруг ошибка. Но его никто не остановил, и он вышел на улицу. Шел домой, оглядывался. Не хитрость ли охранки? Вдруг пустили следом за ним филеров. Никого не приметил, да и не было их, а была задуманная разработка Матвея. За то время, что Федосов провел в тюрьме, стукач Мартынов времени не терял. За свой спектакль в тюрьме получил при выходе 100 рублей. Да еще штабс-капитан пообещал столько же, если он распространит слухи о предательстве Федосова. Мог и не поверить, понятно будет. Будут подозревать, дыма без огня не бывает. По принципу то ли он украл, то ли у него украли. Остаток дня и вечер Федосов на квартире провел. Отъедался, спал, приводил нервы в порядок, выпив для этого припасенные несколько шкаликов водки. Помогло мало, тяжелые мысли мучили. Особенно почему отпустили. Не хватило доказательств вины или помог неведомый покровитель. Жандармы вербовали в партиях осведомителей, но и партии пытались получать информацию из спецслужб, полиции, жандармерии. И методы вербовки, похожие, скомпрометировать, поймать на деньги, на женщину. Ничего в мире не нового еще со времен Древнего Рима. Плохим слухам верят сразу и безоговорочно. И когда Федосов, отдохнув, пришел к своим партийцам, встретил более чем прохладное отношение, недоверчивые взгляды. Подумался ему, дело временное из-за ареста. Пройдет неделя-две, и все восстановится. Но слухи множились, обрастали деталями. И вскоре Федосов почувствовал себя изгоем. Завидев его, старые знакомые переходили на другую сторону улицы а приходил домой и отказывались, ссылаясь на недомогание. Вокруг него образовался вакуум. Центр новых заданий не давал, деньгами не снабжал. Хуже того, стали задавать вопросы. Где груз оружия, за которое отданы деньги? Где партийцы из боевиков, которые за ним уехали? А Федосов не в курсе. За переживаниями о своем аресте, изменившемся отношении однопартийцев, он как-то подзабыл, что нелегальный груз должен был прибыть уж две недели как. А через несколько дней к нему на квартиру заявились двое боевиков по поручению большевистского центра. Вопросы задавали короткие, жесткие. «Где груз оружия?» «Не могу узнать, сам в неведении. Люди в группе были надежные, неоднократно проверенные делами. Тогда где они?» «И центр интересует, куда делись деньги?» «Сумма большая, возникают обоснованные подозрения». «Подозрения в чем? Что я их прикарманил?» «Именно». Отправка людей за грузом оружия вполне может быть выдуманной, а деньги может лежать на счету в банке. Артема Сидоровича пробил холодный пот. За кражу денег можно поплатиться жизнью, причем не потребуется участие адвокатов. Подозрения не ни копейки не потрачат на личные нужды, я клянусь. Значит так, даем две недели, или груз оружия, либо деньги. Артему Сидоровичу плохо стало. Боевики ушли, а он без сил плюхнулся на стул. Надо срочно ехать самому в Крым, выяснять, что случилось. Собрал всю наличность, что была, и следующим днем выехал. Филюры об отъезде большевика доложили Матвею в тот же день. Пока все события развивались в русле предполагаемого плана. Единственное, что могло его сорвать, так это бегство Федосова. В стране много мест, где можно спрятаться на долгое время. Например, Пермскую губернию или Сибирь. В глухих деревнях можно и без паспорта всю жизнь прожить. А еще, имея деньги и связи, можно уехать за границу. Коли кораблик с грузом смог пройти без досмотра, то уж один человек и подавно. Другой вопрос, захочет ли Федосов. Если исчезнет, значит, в самом деле виновен, тогда будут искать. Деньги в контрабанду оружия были вложены большие, почти четверть миллиона рублей. Одиночка, каким сейчас оказался Федосов, шансов против организации, какой являлась большевистской фракцией, не имел никаких. Ему отмыться от подозрений надо, и он будет землю рыть, чтобы пройти по следу партии оружия и установить причину и злодея. Конечно, злодея в его, Фидосовом понятии. Матвей прикинул. Получалось, раньше двух недель Фидосов не вернется. Жандарм не знал, что такой же срок дали Федосову боевики. Артем Сидорч Маршрут, коим ехали его порученцы, знал. Это был уже не первый завоз оружия. Доехал до Крыма на нанятой Филюке, добрался до Турецкого берега, разыскал капитана судна. Тот поклялся, что груз перегрузили на Баркасы. И подробно описал личности троих мужчин. Описание в точности совпадало. Да и зачем капитану лгать? Груз на судне, деньги он получит, когда оружие попадет к заказчику. Федосов потратил еще два дня, разыскал контрабандистов, владельцев Баркасов. И они подтвердили перевоз и перегрузку на телеги бендюжников. Артем Сидорович на пролетке добрался до разъезда. Его начальник даже показал копию накладной, где был номер грузового вагона. А дальше большая морока. Ехал от станции к станции, выяснял, проходил ли вагон с таким номером. Получив ответ, ехал дальше. С вагоном могло произойти все, что угодно. Сошел с рельсов и перевернулся, его по ошибке могли загнать в тупик. Но почему тогда с ним не связался по телефону или телеграфу Виктор? Нехорошее предчувствие появилось, что все трое мертвы, а груз исчез. Оружие не испарилось, а попало в чужие загребущие руки. Не делали это извечных соперников на политической арене, боевой организации СССР. Если так, у них ничего выяснить не удастся. Ни подкупом, ни силой. На данный момент они многочисленнее, лучше организованы и без колебаний пускают в ход оружия, если им что-то не нравится. И вдруг удача. Вагон с таким номером в Воронеж прибыл, но через несколько дней ушел с грузом зерна на Москву. Артем Сидороч боялся поверить своей удаче. Где-то здесь разгадка. Начал расспрашивать работников станции, денег не жалел. Один из составителей поездов вспомнил, что отцепляли вагон, но номер он не помнит. Вагон перегнали в тупик. А что за груз было, куда делся, он про то не знает. Составитель даже тупик показал. Но времени уже прошло много, и вагона не было. Кинулся грузовому диспетчеру, денежку сунул. Начальство распорядилось. А в чем причина, не могу знать. В общем, до начальник станции добрался. Представился торговым агентом, назвал номер грузового вагона. Чтобы память начальника работала лучше, положил под папку 25 рублей, покрутив ее сначала перед собой, чтобы начальник разглядел достоинство. Э, что-то припоминаю. Знаешь, каждый день вагоны, номера, тяжело упомнить. Федосов намек понял, добавил еще столько же. По приказу жандармерии вагон отогнали. Что-то неладное с ним было. Вроде как груз есть, а сопровождающих нет, а по документам должны быть. Как нет, растерялся Федосов. Не могу знать. Может быть, отстали от поезда, может, пропилили, продали часть груза, а то и весь, да с денежками сбежали. Федосов растерялся. О таком варианте он и подумать не мог. Людей он отправил надежных, а Виктор так уж не в первый раз сопровождал нелегальный груз. Раскланялся с начальником, вышел из кабинета. Идти в жандармерию? Глупо. Если сопровождающие в самом деле пропали, а груз нашли в вагоне, его сразу арестуют. Знать о содержимом ящиков мог только владелец или его доверенное лицо. Может, на это и был расчет? Жандармы хитрые и коварные вполне могли просчитать, что владелец может начать искать пропавший товар. Решил искать Виктора, представившись его родственником. Для начала направился в городскую тюрьму, узнав у прохожих адрес. В помещении, где принимают передачи для арестованных в список заключенных. Прочитал один раз ни одной фамилии из пропавшей тройки боевиков. Прочитал еще раз тем же результатом спросил Спросила у Сато стражник нет ли других тюрем в городе. Да что ж у нас, столица что ли. Одна тюрьма есть, и политический здесь, и уголовный только в разных камерах, как положено. Никаких зацепок. Ухватить бы только конец ниточки, а дальше распутать клубок он уже смог бы. А отпущенные ему две недели срок уже истекали. Мысль покинуть империю мелькнула, но нет заграничного паспорта и денег на житье. А работать так и специальности нет, не идти ж дворником. К тому же языков не знает. Сбежать в Сибирь? Подальше в глушь? Можно, только это будет добровольная каторга, к тому же бессрочная. Суды за преступление присуждают срок 10-20 лет, а сколько ему тогда прятаться? Велика Россия, а выбор нет. Или добровольные пожизненные заключения, либо смерть от однопартийцев. Но мелькнула еще мысль. А если переметнуться к эсерам? У них организация мощная, помогут. Их боевиков откровенно боятся большевики, и когда случается стычка интересов, уступают. Решив так, воспрял духом, сел на поезд и отправился в столицу. По приезду на радостях отправился сразу к себе на квартиру. А от вокзала его уже вели филеры. Но кроме жандармских топтунов, за квартирой приглядывал человек из боевой организации большевиков. И при появлении Фидосова сразу отправился докладывать. Обе стороны, жандармы и большевики, сработали оперативно. Матвей направил на квартиру трех жандармов из нижних чинов задержать Федосова и доставить для допроса. А тройка боевиков из боевой организации отправилась узнать, где партия оружия. Или стрясти с Федосова деньги. А коли не будет внятного ответа, вывести его за город и допросить с пристрастием. Если Федосов куда-то ездил и отсутствовал две недели, стал бы и решал какие-то вопросы, связанные с оружием. Боевики подъехали на пролет к первым и поднялись в квартиру. На стоку дверь Федосов затаился, дверь не открыл. Тогда один из боевиков, что покрупнее был, выбил дверь плечом. Фидосов, трясясь от страха, сказал, что проследил весь путь нелегального груза, но в Воронеже оружие, сопровождающее его тройка, пропали. Никаких следов оружия, а ведь тяжелых ящиков много, и перевезти незаметно невозможно, потребуется небольшой обоз. И денег у него тоже нет, поскольку за оружие уже заплачено. Собирайся, сказки своей лошади расскажешь. Лошадь была одним из псевдонимов Красина. Фидосов трясло от страха. Ну, оделся, взял паспорт. Зачем, сам не знал. С сожалением посмотрел на выломанный замок двери. Нехорошо уходить, когда дверь замкнуть нельзя. Вышли в парадное. В это же время в парадное выходили жандармы и начали подниматься. Почти столкнулись между вторым и третьим этажом. И разминулись бы мирно, нижние личины и лицо Федосова не знали, шли по указанному адресу. Но боевики решили, по их душу. один выхватил пистолет, пальнул, промазал. Нижним чинам подготовки не занимать. Служили в армии, в жандармерии занятия периодически, да и условия службы такие, что испытывают на прочность. То стачки, то демонстрации, то экспроприации, со стрельбой, взрывами. Жандармы выхватили штатные револьверы и без колебаний пустили вход. Те из боевиков, кто успел достать оружие, сразу были убиты. Фактически один только Федосов и остался невредим, но испугался, да и коты. Трясся, кал, потел. Один из жандармов обыскал Федоса, оружии не нашел. Другой собрал у боевиков револьверы. Посмотрел одному пристально в лицо. И этого видел. На прошлогодней маевке в урядника Финошкина стрелял. Убег. Зато ты его сейчас прищучил. Двое жандармов повели Федосова в охранное отделение. Один остался охранять место происшествия до появления следователя и судебного врача. Конечно, все жильцы испуганы стрельбой были. Выстрелы в пустой парадной громыхали сильно, как пушки. Жильцы робко выглядывали, спрашивали друг друга, что случилось. Вид жандарма у трупов успокаивал. Федосу привели в охранное отделение. Старший из жандармов Фельдфейбль в годах доложил Матвею. Господин штабс-капитан, задержанный по вашему приказу доставлен. Сопровождавшие его революционеры открыли стрельбу. Пришлось открыть ответный огонь. Все трое нападавших убиты. Среди наряда жандармов раненых и убитых нет. Благодарю за службу. Введите задержанного в кабинет. А сам в это время телефонировал дежурному офицеру, чтобы выслал на происшествие следователя, судебного врача и подводу для транспортировки тел в морг. Жандарм вел в кабинет Федосова. Увидев Матвея, Артем Сидорович изменился в лице. Вроде штабс-капитан напоминает ему потлатого Андрея Яцука из Жмеринки. Но тот волосат, на лице вечная щетин трехдневная. Офицер чисто выбрит лощеный, пахнет хорошей туалетной водой. Что похож немного, так бывает. Матвей начал допрос. Ответы записывал в бланк допроса, потом спросил, кто эти люди, которые стреляли в задержавших вас жандармов? Понятия не имею. Артем Сидорович укорил его Матвей. От того, будете ли вы сотрудничать с нами, зависит ваша судьба, а даже жизнь. На испуг взять хотите? Я запишу в протокол, что вы являетесь руководителем тройки боевиков-революционеров. Ими был открыт огонь по жандармам, ответным огнем они были убиты. И передам дело в трибунал. В лучшем случае получите пожизненную каторгу на каменоломне в Сибири, в худшем обещаю пеньковый галстук в Шлиссельбургской крепости. Причем довольно скоро, скажу по опыту, недельки через три». Артем Сидороч непроизвольно расстегнул верхнюю пуговицу на косоворотке. «Он сейчас осознал, что от этого офицера зависит судьба и жизнь. А если все расскажу?» «Будем сотрудничать. Могу даже отпустить, если подпишете документы о сотрудничестве. Старший из жандармов доложил, что оружие при вас не обнаружили». Истинно так и было. На расправу меня вели. За что? За Заподозрили в краже денег. Положа руку на сердце, крали? У своих товарищей упаси бог. Какие они вам товарищи, если на расправу вели? Итак, даю пять минут. Либо добровольно пишите обо всех, кого знаете. Фамилии, клички, адреса, какую роль играют в партии, что натворили. Либо я пишу в протокол, и обратного хода не будет. Матвей демонстративно вытащил карманные часы, посмотрел на циферблат, положил на стол. Федосову жить хотелось. Если подписать согласие, можно выйти на свободу. Две недели назад он уже был в карцере и очень не хотел вернуться. Пока Матвей говорил, Артем Сидорович уже решил для себя, что подпишет согласие на сотрудничество. Для приличия, чтобы соблюсти лицо, подождал. Когда офицер взял в руку часы, кивнул. Я согласен, ваша взяла. Зачем ему однопартийцы, когда за ним домой пришли боевики и повели неизвестно куда? Боевики законы не соблюдают и за исчезнувший груз спросят жестко. «Хорошо, если после такого разговора живым останешься. В какой-то мере даже хорошо, что в охранку попал, выручили его жандармы. С большевиками ему теперь не по пути, надо сдать их всех». Матвей пододвинул к нему лист с текстом. «Пишите паспортные данные, подпись и дату внизу». Вверху на листе надпись «Согласие на добровольное сотрудничество с Департаментом внутренних дел». Написал и подписал. Офицер подписал. «Замечательно. Вот вам еще бумага, пишите с самого начала». Как вступили в партию, кого знаете, где они живут, как внешне выглядят. Это долго. Я не тороплюсь. Как говорится, солдат спит, служба идет. Пока Артем Сидорч писал, Матвей по телефону пригласил штатного фотографа. Федосов запаниковал. Что? Зачем это? Я не хочу. Хотелки кончились, жестко сказал жандарм. С этого дня вы внештатный сотрудник охранного отделения и будете исполнять наши внутренние требования. Настроение Федосова сразу изменилось. Когда ты член мощной государственной организации, маленький винтик огромной машины, можешь чувствовать себя под защитой закона. Членство в партии большевиков такого осознания не давало. Федосов даже воспрял духом. Еще не все потеряно, и прятаться в глухом уголке Сибири не надо, столица все же привлекательнее. О, вот теперь его как прорвало. И списывал один лист, брался за другой с каким-то мстительным наслаждением. Еще утром был убежденным большевиком, а вечером уже идейным противником РСДРП. Впрочем, немного позже от Ульянова-Ленина отшатнулся все старые партийцы – Каменев, Зиновьев, Рыков и многие другие. Авторитарен Ульянов признавал только свое мнение и считал его единственно правильным. Но партия – это союз единомышленников, а не армия, где едино А после Октябрьского переворота от Ульянова отвернутся и другие – Красин, Фрунзе. Леонид Красин эмигрировал в Англию, где скончался в ноябре 1926 года. Фронзе умер в октябре 1925 года после операции в Москве. Красин долгое время был казначеем партии. Знал то, что знал только руководящий верхушка, только очень узкий круг лиц. Как написали в заключении, скончался от паралича сердца. Был кремирован, и урна с его прахом была помещена в некрополь Кремлевской стены. Федосов писал долго, пока он исписывал один лист, Матвей уже читал законченный. Памятью у Артема оказалась отменной. Он описывал, что потратил не 100 рублей, а 100 рублей 16 копеек, хотя такой точности Матвей не требовал. По каждому эпизоду фамилии, псевдонимы, места работы, если они были, адреса, семейное положение. Большинство холостых большевики к браку относились как к устаревшей, жившей себя в форме отношений. И в первые годы после Октябрьского переворота лозунги были соответствующие далой стыд, да здравствует свободная любовь». В роли любовницы у большевиков выступали женщины-партийцы. А еще члены большевистской фракции отрицали бога и религии, причем все – христианство, иудаизм, мусульманство и прочее. Матвей по мере считывания написанного сразу отмечал наиболее интересные места цветными карандашами. Федосов выдохся часа через два. Матвей вручил ему сто рублей и посоветовал арендовать другую квартиру. На прежнюю сходить дозволил забрать личные вещи. Для Федосова это закончилось трагически. Когда он собирал личные вещи в чемодан, в квартиру вошли два боевика. Конечно, они обратили внимание на выломанный замок, незапертую дверь. Прямо от порога стали задавать неудобные вопросы. Вроде, где их товарищи, почему замок сломан? Федосов растерялся. Столько событий за один день, что голова кругом пошла. Боевики переглянулись, один из них подошел, выхватил нож и всадил его в грудь предателю. Также тихо боевики вышли. Убитого обнаружили через неделю в когда из двери квартиры стало дурно попахивать. Матвей же на следующий день докладывал Александру Васильевичу Герасимову, начальнику охранного отделения вербовки информатора из большевистской среды, данным показанием. Информация была объемной. Доклад шел долго, около получаса. Некоторое время начальник размышлял. Такс. Выбрать тех, на ком кровь, взрывы, экспроприации, грабежи и арестовать. Доказательная база должна быть и в полиции у нас. Задействуют для арестов нижние чины и к допросам всех офицеров. Пройдемся железной метлой по бунтарям, проредим их ряды. Благодарю за службу. Матвей вскочил со стула. Служу царю и отечеству. Были отданы необходимые приказы. Матвей писал адреса и фамилии на листах, отдавал старшим каждой команды. Для арестов сформировали группу из трех человек, задействовали городские пролетки. До конца дня было арестовано 22 человека из наиболее активных. Другие, прознав про аресты, тут же покинули город. Конечно, не все, ибо Федосов не мог знать всех членов большевистской фракции в городе. Город велик, руководящий верхушки, он не знал. Многих руководителей тройка, пятерок, рядовых членов. Офицеры охранного отделения вели допросы почти двое суток с краткими перерывами. В следственной внутренней тюрьме были заняты все камеры. Причем в одну камеру по внутреннему порядку сажать членов одного сообщества или партии было нельзя. Кое-кто раскалывался, выдавал товарищей под угрозой каторги, надеясь на помилование. Другие упорствовали. По вновь открывшимся обстоятельствам шли новые аресты, причем не только членов РСДРП, но и других партий, особенно эсеров. Иногда пути членов разных партий пересекались, а бывали случаи перехода из одной партии в другую. Матвей принимал в допрос к самой активной части, с утра до поздней ночи. Как только появлялись новые фамилии и адреса, тут же шли аресты. Начальство заметило, что де-факто руководил серьезной операцией именно Матвей. Герасимов подал в Департамент внутренних дел ходатайство о досрочном присвоении звания штабс-капитану Кулишникову. Чиновный аппарат работал медленно, со скрипом. Но уже через 4 месяца департамент издал приказ о присвоении звания ротмистра штабс-капитану Кулишникову охранного отделения отдельного корпуса жандармов. Конечно, любому человеку приятно, когда его усердие и успехи в службе замечены начальством и отмечены. Но зачастую успехи эти ни одного человека и других сотрудников. По срокам Матвею еще было ходить в штаб с капитанами три года. Отец порадовался искренне, пожелал, чтобы Матвей дослужился минимум до полковника, а лучше и до генерала. По его мнению, сыновья должны быть успешнее отцов. Матвей отмечал повышение в звании в ресторане, пригласив своих сотрудников. Была такая традиция. Все как положено, звездочки в стакан водки, выпить, поймать зубами и прикрепить на погоны. Отныне Матвей — ротмистр.